О'кей. Okay. Есть одно загадочное выражение, которое заполонило весь мир. Что оно означает, знают в любой стране люди любого возраста и любого сословия. Но как оно появилось, точно не знает никто. Есть только версии и предположения, о которых я хочу вспомнить. О'кей? Okay? Ну вот. Это присловутое о'кей okay всё-таки вырвалось у меня раньше времени. Выражение явно не русское. чуждое нашему языку. Так зачем же о нём вспоминать? А что делать, если слышишь это всюду, в транспорте, в магазине, во время деловых переговоров и с экрана телевизора? Например, дама просто приятная и дама приятная во всех отношениях. Я имею в виду Дуню Смирнову и Татьяну Толстую. Употребляют это о'кей буквально после каждого предложения. А их трудно заподозрить в безразличном отношении к русскому языку вообще. и к своей речи в частности. Выражение «ок» иногда называют ошибкой президента Джексона. Дескать, прочитал он однажды документы, со всем написанным согласился и выдал свою резолюцию. All correct, все правильно. Президент — человек занятой. Вот и сократил два слова до двух начальных букв каждого. Получилось «ок». Только запамятовал он, что слово «ол» начинается с «эй», а не с «о». Но это уже к вопросу, знают ли американцы английский. Есть и другая версия. Во время войны делались ежедневные рапорты о погибших солдатах. «Нуль килл» значит «ноль убитых». Иными словами, потерь нет, все в порядке. Во время Второй мировой войны английские летчики использовали выражение «ок» OK именно в этом значении. Жители Оклахомы убеждены, что выражение о'кей произошло от сокращённого написания их родного штата. Ну а греки вам расскажут, что это первые буквы греческого выражения олакала. Якобы греческие укладчики рельсов в США обозначали этими буквами, что всё сделано. Неужели блюстители чистоты русского языка будут равнодушно взирать на торжествующее шествие по всей России, этих двух букв английского алфавита нет не будут. Первыми не выдержали власти чувашии. Они решили объявить войну заполонившему нашу страну окей и предложили взамен русское слово добро. Хоть и замечательное слово добро, но добра не вышло, не прижилось оно. Попытки заменить окей пока не увенчались успехом. Лингвисты объясняют это просто. Язык стремится к экономии. В СМС переписке написать о'кей гораздо проще и быстрее, чем всё хорошо, согласен или даже добро.